Тренировки. Готовимся к тренировке. Должна тебе сказать, что не так важно, где именно проходит тренировка, особенно если ты реально стремишься к результату и серьезно нацелена на работу над собой, потому что тренироваться можно и дома, на коврике. Все зависит от твоей личной мотивации, помни об этом всегда. Качественные и результативные тренировки имеет значение не место, где ты тренируешься в зале, дома, в отеле, на отдыхе на пляже, чуть ли не в поезде на полке, а наличие у тебя оборудования, которое можно использовать в качестве дополнительных отягощений. Отягощением может быть всё что угодно. Например, специальная эластичная резина. Я считаю, что каждый человек может обзавестись этим нехитрым приспособлением. Резиновые амортизаторы стоят от 100 рублей, рекомендую все же не покупать самые дешевые варианты, а они прослужат недолго. Продаются везде, их повсеместно можно заказать в интернете. Кроме того, они ничего не весят и не занимают места, а значит, их можно носить и возить с собой повсюду. При неимении других приспособлений подойдут даже 2-литровые бутылки с водой, по одной бутылке в каждую руку. Это позволит тебе проработать мышцы более продуктивно. Чем заменить оборудование дома? Коврик, полотенце или одеяло, гантели, бутылка с водой или песком, гири, 5-литровая канистра с водой, штанга, Твой двухлетний ребенок весом 10-12 кг, которого можно посадить на шею и делать приседы и выпады. Силовые тренировки плюс кардио – секрет успеха. Важный момент. Многим девушкам кажется, что им не подходят силовые тренировки. Они отдают предпочтение кардиотренировкам и особенно неравнодушны к групповым занятиям – аэробике, танцам, йоге и тому подобное. Но имею в виду, что создать красивое тело, в том числе подтянуть или увеличить в размере ягодицы, невозможно, занимаясь только кардиотренировками, потому что они обычно направлены прежде всего на сжигание жира. Но ты сжигаешь жир только во время выполнения упражнений. Тебе обязательно нужны силовые тренировки. В чём преимущество работы с весом? После тренировки с большими весами в твоём организме ещё в течение 36 часов Раскручивается метаболизм, а значит, идут активные процессы роста мышечной массы. Причем мышцы растут не только во время занятий, но и в промежутке между ними практически 24 часа в сутки. Только тренируясь с весом, ты будешь наращивать мышечную массу в желаемых местах, например, в зоне ягодиц. Именно силовые тренировки с весами позволяют менять пропорции твоего тела тогда как кардио обеспечивает просто равномерное похудение, то есть ты плавно худеешь в тех местах, которые генетически у тебя более предрасположены к похудению. Кардиотренировки тоже необходимы, но только в сочетании с силовыми. Именно силовые тренировки запускают в нашем организме процесс синтеза анаболических гормонов, благодаря чему идет рост мышечной массы. Это не значит, что кардиотренировки нам не нужны. Они нужны, но только в сочетании с силовыми. Кардио укрепляет сердечно-сосудистую систему и вместе с силовыми тренировками позволяет добиваться красивого рельефа. Для тех, у кого совсем нет опыта в тренировках. Я уверена, что некоторые мои слушательницы вообще не имеют опыта в тренировках. Групповые занятия, аэробика или танцы не в счет. Может быть, ты пыталась начать тренироваться по каким-то видео на YouTube, но у тебя нет практического опыта выполнения даже базовых упражнений в том, что касается силовых тренировок. Не бойся начинать. Но всегда помни, начинать работу над мышцами следует без отягощений. Все упражнения, которые я продемонстрирую, ты будешь выполнять исключительно собственным весом. И только тогда, когда поймешь, что тебе уже удается выполнять эти упражнения технически верно и с хорошей амплитудой, когда почувствуешь, что напрягаются именно те мышцы, над которыми ты работаешь, вот тогда можно будет понемногу добавлять рабочие веса. Как проанализировать свою технику, чтобы понять, выполняешь ты упражнение технически верно или нет? Я всегда рекомендую участникам моих тренировок и онлайн-курсов снимать себя на видео. Сделать это элементарно. У нас у всех есть телефоны и другие гаджеты с функцией видеосъемки. Если нет специального штатива, поставь телефон на какое-то приспособление, отойди на некоторое расстояние от него и выполни некоторое количество повторений. Затем внимательно просмотри. На видео ты сразу увидишь все свои ошибки. Мы часто кажемся себе грациозными, невероятными фитнес-моделями, но иногда стоит посмотреть на себя со стороны, и тебе самой станет смешно от того, как ты выглядишь. Сравни то, что увидела, с моими рекомендациями и постарайся понять, что именно делаешь неправильно. Это еще один способ, который поможет продуктивно работать над мышцами и получить в конце тот результат, на который ты рассчитываешь. Изометрия.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 А сейчас я хочу досконально разобрать такое популярнейшее упражнение, как приседание, и главное сравнить его с другим менее популярным, но гораздо более эффективным упражнением для ягодиц – ягодичным мостиком. Эти два упражнения по степени вовлеченности ягодичных мышц даже сравнивать невозможно. Самый удачный вариант приседаний – Удачный именно с точки зрения работы на рост ягодичных мышц, как мы уже говорили, вовлекает в работу ягодичные мышцы приблизительно на 30-35%, тогда как в некоторых вариантах ягодичного мостика, у него много вариантов, ты в дальнейшем увидишь это на фотографиях, ягодичные мышцы вовлекаются на 100%. Плюсы и минусы приседаний. Приседания Это в самом деле упражнение, которое вовлекает в работу максимальное количество мышц. Недаром существует расхожее мнение среди спортсменов «хочешь накачать пресс? Приседай». Конечно, в этой фазе есть нотка юмора, но и большая доля истины тоже присутствует. Но что касается интересующих нас ягодичных мышц, они как раз вовлекаются в работу слабее всего – Приседания в гораздо большей степени прорабатывают ноги, чем ягодицы, причем максимально вовлекается именно передняя поверхность бедра, квадрицепс, та мышца, которую большинство девушек очень боится перекачать, хотя, как мы уже говорили, сделать это невозможно. И даже если мы начнём делать глубокие приседания с максимальной амплитудой в пол, всё равно для ягодиц это не будет настолько эффективно, как нам того хотелось бы. 30-35% – это максимально возможный для ягодиц уровень вовлечённости даже при самых глубоких приседаниях, выполнять которые достаточно сложно». Однако приседания в пол с небольшим весом и технически верные будут гораздо эффективнее, чем если ты начнешь приседать с большим весом максимум до параллели задней поверхности бедра с полом. В этих приседаниях в большей степени работают твои ноги, а не ягодицы. В чем еще минус приседаний? В том, что они дают очень сильную нагрузку на коленные суставы, травмируемые чаще всего. Причем с этими травмами всегда труднее всего справляться в дальнейшем. Их очень сложно лечить. Поэтому приседания мы не можем назвать лучшим упражнением для проработки ягодичных мышц. Однако они нам все равно необходимы, потому что нам нужны не только красивые ягодицы, но и идеальные ноги. Вариантов приседаний достаточно много. Ниже ты увидишь их на фотографиях. А также узнаешь о различных вариантах программ тренировок, где я использую разные виды приседаний и ягодичных мостиков. преимущество ягодичного мостика. Когда ты приседаешь, то максимальная нагрузка на ягодицы приходится именно на ту фазу, когда они находятся внизу. В самой нижней точке твоего приседания. А в ягодичном мостике, наоборот, пиковая нагрузка приходится на тот момент, когда ягодицы максимально подняты вверх и напряжены. В ягодичном мостике ты, лёжа на спине, выбрасываешь ягодицы до предела вверх. Это способен сделать практически каждый, в отличие от глубокого приседания в пол. То есть это упражнение гораздо доступнее и при этом эффект для ягодиц несравнимо больший. Но ты должна понимать, для того, чтобы любое упражнение было эффективным, максимально эффективным для твоей тренировки, ты обязана выполнять его с полной амплитудой. То есть это должен быть выброс ягодиц максимально вверх. Именно тогда ягодичные мышцы будут полностью включены в работу. Почему-то в России ягодичный мостик не получил достойного распространения. Я много путешествую по миру, бываю в залах постоянно и вижу, как тренируются иностранные атлеты. Они все включают в тренировку ягодичный мостик, и мужчины, и женщины. В России же я очень редко вижу это упражнение в мужском исполнении. Почему-то мужчины пренебрегают им. Может, им кажется, что это упражнение выглядит несколько смешно, ведь движения в ягодичном мостике многим парням представляются чисто женскими. Я сталкивалась с этим, когда тренировала своих подопечных и давала им ягодичный мостик. Мне многие парни говорили, что я буду как девочка лежать и попу вверх подкидывать. Но нас с тобой это не должно волновать. Пусть они смеются себе дальше, а мы будем осваивать такие варианты тренировок, которые не имеют равных по степени воздействия на ягодичные мышцы». Думаю, я уже убедила тебя. Ягодичный мостик – это то упражнение, которое и дома, и в зале может сделать тебя красиво и в то же время не слишком нагружать твои колени. Как и сколько заниматься? Первые силовые тренировки. Если ты начинающая, хэштег «фитоняшка» или у тебя был большой больше четырех месяцев перерыв – Выполняй 6-8 упражнений по 3 подхода на 12-15 повторений. Веса средние. Важна максимальная сосредоточенность на прорабатываемой мышце. Традиционная схема занятия через день. Кардио. Существуют такие типы. Хэштег кардио. лиз Длительные, низкоинтенсивные. хайт Короткие, высокоинтенсивные. Хочешь сохранять мышцы и сжигать жир, выбирай хаид. Взрывное, высокоинтенсивное, хэштег кардио. Высокоинтенсивное интервальное кардио – это тренировка, где периоды интенсивной нагрузки чередуются с нагрузкой низкой интенсивности или отдыхом. Пример. 20 секунд бега, 60 секунд ходьбы. Для таких занятий подойдут беговая дорожка, велотренажер, тренажер гребля и так далее В условиях карантина и при отсутствии дома тренажеров бег на месте тоже подойдет. Если ты на данном этапе конкретно озабочена сжиганием жира, добавляй и лис один-два раза в неделю. При таком подходе ты можешь не сомневаться, жиру не выжить даже в том случае, если его осталось совсем немного. Я не могу назвать точное число хэштег кардио которое именно тебе нужно каждую неделю. Слишком разный обмен веществ у каждого человека. Начать лучше с двух-трех хаид в неделю и добавить одну-две лис. Техника выполнения базовых упражнений. Снова повторю.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 точки пиковой нагрузки несколько секунд и вернись в исходное положение, не коснувшись опорной ноги. Махи ногой в положении лежа на боку. Техника выполнения. Первое исходное положение. Ляг на пол, опираясь на локоть. Локоть расположен под плечом. Корпус ровная линия. Таз и бёдра подай немного вперёд. Второе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 Приобщался к фитнесу, самостоятельно или в группе, знает о необходимости разминки и растяжки, но не все понимают, почему разминка не менее важна, чем сама тренировка, а пренебрегая растяжкой, ты замедляешь свой прогресс. Растяжка и разминка – необходимые элементы любого тренировочного процесса. 10 минут, хэштег «кардио» Перед основной тренировкой разогревают мышцы, суставы и связки, повышают тонус нервной системы, уровень адреналина в крови. В результате вырастает интенсивность и результативность в тренировке, ускоряется метаболизм. Разминка. Положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, предотвращает травмы. Заканчивать тренировку всегда необходимо растяжкой, которая успокоит сердечно-сосудистую систему, снизит застой крови в мышцах, вернет нормальную температуру тела. Во время силовой тренировки мышцы сокращаются и на некоторое время остаются сжатыми, растяжка восстановит нормальную длину мышечного волокна. Если ты долго пренебрегаешь растяжкой, мышцы запоминают укороченную длину, то есть не могут достаточно растянуться при выполнении, например, становой тяги и сократиться обратно. Это замедляет рост твоих показателей. Но нет смысла растягивать мышцу после каждого подхода, так как растяжка тоже отнимает силы. Как растягивать мышцы, ты можешь разобраться сама. «Атлас Нельсона Арнольда» и «Колонен Юко. Анатомия упражнений на растяжку» тебе в помощь, либо проконсультируйся у тренера. Имею в виду, разминка и растяжка минимум на 10% повысят результативность твоих тренировок. Зачем нам вообще все это?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 Читала Екатерина Кабашова.